Шел уже двадцать третий год моего житья на острове, и я успел до такой степени освоиться с этой жизнью, что если бы не страх дикарей, которые могли потревожить меня, я бы охотно согласился провести здесь весь остаток моих дней до последнего часа, когда я лег бы и умер, как старый козел в пещере. Но судьба судила иначе. Наступил декабрь, время южного солнцестояния, а для меня время уборки хлеба, требовавший постоянного моего присутствия на полях. И вот однажды, выйдя из дому перед рассветом, я был поражен, увидев огонь на берегу в милях в двух от моего жилья, и к великому моему ужасу не в той стране острова, где, по моим наблюдениям, высаживались посещавшие его дикари, а в той, где жил я сам. Подгоняемый страхом, я живо вернулся в свою крепость». поднял за собой лестницу и начал готовиться к обороне. Я зарядил все мои мушкеты, стоявшие у меня на лафетах вдоль наружной стены, и все пистолеты, и решил защищаться до последнего вздоха. В этом положении я пробыл два часа. Просидев еще несколько времени и истощив свое воображение, я не в силах был выносить доли и неизвестность и полез на гору. Добравшись до самой вершины, я вынул из кармана подзорную трубу, которую захватил с собой, лег брюхом на землю и стал смотреть. Я увидел человек десять голых дикарей, сидевших кружком подле костра. Вероятно, костер они развели за тем, чтобы состряпать свой варварский обед из человеческого мяса. Дикари приехали в двух лодках, которые теперь лежали на берегу. Скорее всего, они дожидались отлива, чтобы отправиться в обратный путь. Вы не можете себе представить, в какое смятение повергло меня это зрелище. Впрочем, потом я немного успокоился, сообразив, что, вероятно, они всегда приезжают во время прилива, и что, следовательно, если они не высадились до его начала, то во все время прилива Я могу смело выходить из крепости. Как я ожидал, так и вышло. Лишь только начался прилив, дикари сели в лодки и отчалили. Я забыл сказать, что за час или за полтора до отъезда они плясали на берегу. Я ясно различал в трубку их странные телодвижения и прыжки. Как только они отчалили, я спустился с горы. Вскинув на плечи оба свои ружья, заткнул за пояс два пистолета, тесак без ножен и, не теряя времени, отправился к тому холму, откуда открыл первые признаки этих людей. Добравшись туда, я взглянул в сторону моря и увидел еще три лодки с дикарями, направлявшиеся от острова к материку. Это открытие подействовало на меня удручающим образом. Особенно, когда, спустившись к берегу, я увидел остатки только что справлявшегося там ужасного пиршества. Кровь, кости и куски человеческого мяса, которые эти звери пожрали с легким сердцем, танцуя и веселясь. Меня охватило такое негодование при виде этой картины, что я снова стал обдумывать план уничтожения первой же партии этих варваров, которую увижу на берегу, как бы ни была она многочисленна. Не подлежало, однако, сомнению, что дикари посещают мой остров очень редко. Прошло пятнадцать слишком месяцев со дня последнего их визита, и за все это время я не видел ни их самих, ни свежих следов человеческих ног. В дождливый же сезон они, наверное, совсем не бывали на моем острове. В середине мая, а именно 16-го, если верить моему жалкому деревянному календарю, с утра до вечера бушевала буря с грозой, и день сменился такой же бурной ночью. Я читал Библию, погруженный в серьезные мысли о своем тогдашнем положении. Вдруг... я услышал пушечный выстрел. И как мне показалось со стороны моря, боясь потерять хотя бы секунду драгоценного времени, я сорвался с места, мигом приставил лестницу к уступу горы и стал карабкаться наверх. Как раз в тот момент, когда я взобрался на вершину, передо мной блеснул огонек выстрела, и через полминуты раздался второй пушечный выстрел. По направлению звука я без труда различил, что стреляют в той части моря, куда когда-то меня угнало течением вместе с лодкой. Я догадался, что это какой-нибудь погибающий корабль подает сигналы о своем бедственном положении, и что невдалеке находится другой корабль, к которому он взывает о помощи. Не теряя времени, я собрал весь валежник, какой нашелся поблизости, сложил его в кучу и зажег. Мой костер был замечен, потому что как только вспыхнуло пламя, раздался новый пушечный выстрел, потом еще и еще, все с той же стороны. Я поддерживал костер всю ночь до рассвета, а когда совсем рассвело и небо прояснилось, я увидел в море, С восточной стороны острова, но очень далеко от берега, корпус корабля, наскочившего ночью на подводные рифы.